Эпилог. Прошло семь лет. Весна в этом году была ранней, еще не закончился апрель, а в саду благоухали цветы. Из открытых окон моей школы ювелиров доносились звонкие голоса подростков. «Без тебя дети совсем не слушают учителей», улыбнулся Алекс. «Мы пили чай в беседке. Дети, Эдвин и Джесси, погодки 6 и 5 лет, играли рядышком». «Сейчас вернусь к своим оболтусам», – улыбнулась я любимому. «Ты как обычно? допозна После того, как муж занял пост главы города, дождаться его с работы стало непросто. Взявшись за обустройство Гриллана, он с головой погрузился в сферу инновации, как бы сказали у нас. Скупив по дешевке бросовые камни с отвалов каменоломен, Алекс нанял бригаду Митчелла, и они мастили все улицы города. «Теперь можно спокойно гулять», не боясь промочить обувь или измазать подол платья в грязи. Взяв за основу мою идею с канализацией, ее удалось провести в муниципальных зданиях. На очереди стояли дома горожан. Усилили полицейские патрули, почти не осталось бродяг в подворотнях, и уровень преступности заметно снизился. Тот район Лачук, где прятался когда-то Хайнс, снесли, устроив там еще один городской парк. Жители Гриллана готовы были молиться на моего мужа. но его популярность имела и обратную сторону. Видели мы Аликса только поздней ночью и ранним утром. Впрочем, мне и самой не приходилось скучать. Я все-таки созрела до своей школы. Удалось выкупить участок по соседству, построить там учебное здание и общежитие для тех, кто приезжал из других городов. Подростки были разные. Пугливые, старательные, балагуры. Но их объединяло одно – любовь и талант к ювелирному мастерству. поступающие на обучение, проходили суровый отбор. Мои ювелиры – Айрин, Эрнест, Дэнни и Фани теперь стали преподавателями, вбивая в непосед азы науки о работе с золотом и самоцветами. Я откинулась на спинку плетеного кресла, вспоминая, как все начиналось. Мои первые дни в сыром старом доме, где на ужин была скудная похлебка. Теперь же наша жизнь изменилась на 180 градусов. Сестры вышли замуж одна за другой – буквально через год после нашей с Алексом свадьбы. Жанин тоже не осталась одна, чему я очень рада. Она познакомилась с весьма симпатичным вдовцом, и он буквально через два месяца сделал ей предложение. Матушка переехала к мужу, но часто приходила к нам, чтобы поиграть с внуками. Не оставляла она без внимания детей Бетти и Катрин. Наша бабушка была на расхват. «Моя мастерская расширилась». Бывшие спальни теперь занимали новенькие ювелиры, которыми руководил Питер. Они с Энджи, продав ее лавку и дом родителей, купили небольшой особнячок в центре города. На втором этаже жили сами, а первый отвели под магазин травницы. Теперь имя Энджи стало известно не только в Грилане. Заказы на клей летели к ней со всех концов страны. «Я отдала свою часть нашего предприятия подруге». Она сначала сопротивлялась, Но заниматься поставками мне было просто некогда. Теперь этим руководил Джек. А Энджи продавала мне клей с очень внушительной скидкой. Поэкспериментировав с природными красками, воском, вазелином и прочими составляющими косметики, нам удалось создать помаду, румяна, тени для век. Все это отошло к делу Энджи. Мне было интересно сделать что-то новое, однако заниматься производством не собиралась. Пусть уж лучше подруга колдует над своими пробирками, горшочками и ступками. Кстати, ее отвар, что развязал язык Хайсу и его подельникам, официально разрешили применять в случае сложных и запутанных дел. Питер озаботился патентом для супруги, и теперь она стала единственной травницей, кто его готовил. Я взяла на работу пару толковых столяров, которые мастерили коробочки и шкатулки под украшения. На них красовался вензель поставщика двора Его Величества». Мы пока с заказами справлялись, но я уже присматривалась к своим молодым ученикам, прикидывая, кому из них предложу место. Мои идеи еще не закончились. «Милая, о чем ты задумалась?» Супруг прикоснулся к щеке легким поцелуем. Вспомнила, как мы с Энджи начинали свое дело. Как было страшно и интересно одновременно. «Я сейчас подумал, если бы тогда Гуслинг не начал охоту на тебя, мы бы могли не узнать друг друга». «Даже мысль об этом пугает меня», – сжала теплую ладонь Алекса. «Случайности, как говорится, отнюдь не происходят случайно». Муж вернулся на свое место. «Злодеи понесли наказание, а нам еще столько предстоит с тобой сделать». «Прежде всего, жить долго и счастливо», – улыбнулась я. Как-то через год после тех событий в участок Алекса доставили письмо, где сообщалось, что Гуслинг и Хайс умерли от чехотки на руднике. Вдова ювелира Джанет вернулась с детьми в Гриллон. От мужа ей все-таки досталось наследство. Не все он успел спустить на азартные игры. После ареста Гуслинга в городе был жуткий переполох. Из Кингсворта прислали Беттани Олридж, чтобы навести порядок в делах ювелиров. Она обратилась за помощью ко мне и Алексу. Скрыли сотни махинаций Гуслинга и его подельников лишние налоги, надуманные штрафы. Беттани пришла в ужас от всего того, что успел натворить бывший глава гильдии, и буквально жила на работе, перепроверяя каждую бумагу. По итогам проверки почти половина состава была уволена. На их место пришли толковые люди, благо ювелиров в грила не хватало. А мне предложили должность гуслинга. Я пыталась отказаться. Не вышло. Теперь через день приходилось ездить в гильдию, проверять все текущие дела. На дорожке, ведущей к беседке, показался Ролан, сын Мии и Роберта, озорной мальчуган пяти лет с чёрными, как смоль, волосами отца и нежно-голубыми глазами матери. «Где же твои родители?» — поймала я непоседу в свои объятия «Там, на дорожке. Целуются, наверное, как обычно», — расхохотался мальчуган и унёсся к Эдвину и Джесси. Роберт сделал предложение подруге через два года после моей свадьбы. Они долго встречались». Мия аристократкой не была и тоже не решалась ответить взаимностью Лерою. Тогда маркиз добился разрешения короля на брак. Дети получат фамилию отца, правда, титул достанется только Ролану, как старшему. Мы гуляли на их свадьбе в поместье жениха всем составом, любуясь на прекрасную пару и трепетные чувства молодоженов, что не остыли до сих пор. Через минуту показались Роберт с Мией. Маркиз поддерживал беременную супругу под руку. «Ты привез мне очередного одаренного?» Поднялась я им навстречу. Лерой не оставил меценатство оплачивая учебу в моей школе бедным подросткам. «Нет! Мее захотелось срочно заказать серебряную ложку на Кристины нашего второго сына!» Расхохотался он. «Не могу же я отказать в таком важном деле своей супруге!» «Не сына, а дочери!» Перебила его подруга. Я усадила их за стол, предложив чаю. Из окна школы показалась Айрин. Ирен, скоро начинается твой урок!» Напомнила она мне. «Буду через двадцать минут. Только приму срочный заказ». Над кронами деревьев пролетал ласковый ветерок, играя с юной листвой. А я словно увидела всю эту картину со стороны. Любимого мужа и детей, дорогую подругу и лучшего друга, что поддержали меня в самые темные минуты жизни». Не знаю, сколько раз со дня нашей свадьбы благодарила я небеса и всех богов, которых помнила, за то, что когда-то решилась вылезти на карниз, чтобы помочь застрявшей там кошке, и сверзилась со второго этажа, преодолела сотни лет и километров, чтобы попасть сюда, в лучший город вселенной, где мне предстоит жить, любить и творить.